Он снова попытался пошевелиться. Кажется, на этот раз боль была не такой сильной. Предположим, что он сумеет подняться. Но как отсюда сбежать? В соседней комнате, через которую нужно пройти, сидят по меньшей мере трое вооруженных людей, может, даже четверо или пятеро каким образом он сумеет пройти мимо них. О том, чтобы взять автомат в руки, не может быть и речи. Он не удержит даже пистолета. Не говоря уже о том, что оружие ему никто просто так не даст. Нужно придумать какой-нибудь выход. Но почему он до сих пор жив? Вдруг обожгла его неприятная мысль. Почему они захватили его и привезли сюда? Нападение на контейнер. Они хотят знать, что установлено на контейнере. Нет, не может быть. Сейчас, судя по всему, уже далеко за полдень, а контейнер еще не найден. Значит, он не здесь. Иначе его сразу бы засекли. Но почему привезли именно сюда его, раненого, и никому не нужного? Почему не оставили в автобусе? Он беспокойно задергался. Первые выстрелы, взрывы из гранатометов, смерть Буркалова, ранение Ваганова. Кажется, одного из нападавших ему удалось застрелить. Так почему его все-таки привезли сюда? Какую информацию хотят получить террористы? О захваченном ими биологическом оружии похоже на то. Хотя, если они не знали, что именно они хотят захватить, то никогда бы не напали. Он снова попытался подняться. «Нет». Ранение в грудь достаточно тяжелое. А в соседней комнате продолжали говорить. — Почему ты думаешь, что все будет вечером? Седой говорил, что мы должны быть готовы к 12 часам дня. — Правильно, но только готовы. А реально все начнется не раньше пяти 6 часов вечера. Им тоже нужно дать время. Собрать такую сумму денег, камушки, подготовить самолет — это тебе не так просто. Нужно дать им хоть какое-то время. — А если они за это время нас обнаружат и перебьют? — Ну и что? — насмешливо спросил Лось. — Пусть даже обнаружат. Капсулу ведь все равно не найдут. А ради этих капсул они на всё пойдут лишь бы их выкупить. Седой говорил, что это самое страшное оружие, изобретенное человеком. — Так на кой мы его отдаем? Может, нам лучше его себе оставить? — Ох и дурак ты! — с презрением произнес лось. — Зачем нам эти капсулы? Что мы с ними будем делать? Ты умеешь с ними обращаться? Или Седой умеет? «Да зачем они нам? Получим свои деньги и отвалим. Пускай здесь остаются со своими капсулами и сами все подчищают. А этого зачем привезли сюда? Он ведь ранен тяжело, все равно сдохнет. бог бы и там окочуриться». Ха -ха, «Нельзя!» — засмеялся лось. «Там ведь не дураки сидят, все хорошо понимают». А вдруг кто-нибудь сообразительный попадется? И тогда все начнут узнавать, откуда напавшие на контейнер люди знали об этих капсулах, о перевозке контейнера, о его охране. Понимаешь, что тогда будет? А откуда мы узнали? Этого и мне не сказали. Но майор... Очень подходящий для этого человек. Пусть все думают, что он и сообщил нам эти сведения. Поэтому майор нам очень нужен. Очень. И вечером мы его с собой в аэропорт возьмем».